Глава третья. Джош. По негласному правилу, я, как новенький, должен был готовить завтрак для всей команды. Глазуня по-мексикански — моё коронное блюдо. Пока идёт испытательный срок, я, так сказать, стажёр. Вообще-то пожарным я тружусь уже пять лет, но здесь отработал всего пять смен. Это значит, что за стол я сажусь последним, встаю первым и мою посуду. Прислуга, короче говоря. Помимо всего прочего, на мне унитаз и постельное бельё. Другими словами, вся чёрная работа. Слоан с кристон вызвались помочь. Брентон тоже проявил сострадание. Они дружно принялись протирать столешницы и соскребать с тарелок остатки пищи. Я мыл посуду, а Шон и Хавьер играли за столом в Крибидж. Весь завтрак Кристен тайком, пока никто не видит, поглядывала на меня. Ситуация была забавной, поэтому я то и дело над ней подшучивал. Из разговоров стало ясно, что она всем сказала, будто это футболка ее дружка. Рассказывать правду я не собирался, не хотелось портить Брэндону праздник. Машина, конечно, испачкана, но ведь он этого не знает, а вот изводить Кристин мне доставляло огромное удовольствие, хотя она тоже была не промах и билась со мной на равных. Джош! «Так значит, ты водишь пожарную машину, да?» Спросила Кристин, как бы, между прочим, протирая плиту. «Вожу», — улыбнулся я. «Ну и как?» «Получается?» «Всегда удается вовремя остановить эту махину», — дернула она головой. «Не всегда. Бывает, что впереди кто-то резко тормозит, и тогда от меня уже ничего не зависит». Злобный взгляд, ухмылка и все по новой. Слоун с Брэндоном ничего не замечали, А я давненько так не веселился. На свадьбе ты поведёшь Кристин к алтарю. Слоун подала мне разделочную доску и улыбнулась. Она будет подружкой невесты. «Надеюсь, ходишь ты лучше, чем водишь», — еле слышно пробормотала Кристин. Я засмеялся и сменил тему, пока Слоун с Брэндоном не начали задавать вопросы. Кристин, как зовут твою собачку?» Щенок весь завтрак сидел у неё на коленях. Время от времени над столом показывалась головка с высунутым языком и заглядывала в тарелку хозяйки. Он был похож на пушистого Эвока. «Каскадер Майк». Карантина удивился я и перестал мыть посуду. «Ты смотрел «Доказательства смерти?» — в свою очередь поразилась она. «А как же?» — один из любимых фильмов. Курт Рассел в роли каскадера Майка. «А что, у собачки проблемы?» поинтересовался я. Надпись на футболке маленького Йорка гласила «У меня проблемы». «Да, в основном с Шоном». Я прыснул. Слон смела остатки кинзы в руку, бросила их в ведро. Брэндон достал мешок с мусором и завязал его. «У Кристин свой магазинчик онлайн. Собачий рай называется», сказал Брэндон. «Она продает товары для мелких пород». «Правда? А что, например?» Я поставил на сушилку форму для запекания. Кристен вылила кофейную гущу и сунула ее в мешок для компоста. Одежду, переноски, всякие лакомства. Слоун сама их готовит, но хит-продаж — это ступеньки. Ступеньки? Ну да, маленьким собачкам трудно запрыгивать на высокие кровати. Поэтому мы делаем на заказ по размерам заказчика лесенки в едином стиле с интерьером. «И пользуются спросом?» Я сунул в сушилку последнюю тарелку и снял перчатки. «Конечно. Неужели кто-то будет ставить страшную пенопластовую лестницу из соседнего зоомагазина рядом с роскошной кроватью за пару тысяч?» «Кажется, понял», — согласился я. «Кстати, я только что вспомнила. У меня ведь больше нет мастера», — пожаловалась она Слоан. «Как давно?» — нахмурилась та. С тех пор, как Мигель уволился на прошлой неделе, он устроился в Юниверсал. Сбежал от меня, как от прокажённой, а у меня три заказа горят. «И что будешь делать?» — покачала головой Слоан. «Дам объявление на Крейглс Листе. листья», — пожала подруга плечами. «Надеюсь, не нарвусь ни на какого извращенца, который продаст мои органы на чёрном рынке». Я снова рассмеялся. Брэндам ставил ведро новый мешок, и кивнул в мою сторону. «У него, кстати, неплохо получается. Джош отличный плотник. Правда?» Слоун посмотрела на меня. Брэндон уже полез в карман за телефоном. Я знал, что он задумал. Хочет показать гавайский бар у меня на заднем дворе. У Селесты, у Бреда. «Вот, смотрите». Он пустил телефон по кругу. Его рук дело. Слоан одобрительно закивала и передала телефон Кристин. Та посмотрела на фото и взглянула на меня. «Неплохо», — нехотя похвалила она. «Спасибо, но подработка мне не нужна», — отмахнулся я. Не хватало еще по выходным стругать копеечные лестницы для собак. У самого в гостиной до сих пор не протолкнуться из-за коробок. «Ну, конечно, кому нужны лишние две сотни баксов за три часа работы?» пренебрежительно махнула рукой кристин точно не мигелю я остолбенел две сотни Слоан побрызгала столешницу универсальным чистящим средством с ароматом лимона бывает и больше да кристин зависит от оформления кристин уставилась на подругу взглядом заставляя ее заткнуться потом перевела взгляд на меня Мы берем по 400-500 долларов за штуку плюс доставка. Доход делим пополам с мастером, минус материалы. Поэтому да, иногда выходит больше. А можно посмотреть на эти ступеньки? Фотография есть?» – заинтересовался я. Без всякого энтузиазма Кристин передала мне телефон, и я пролистал галерею с нелепыми крошечными лестницами, на которых в разных нарядах позировал каскадер Майк. Ничего сложного, по крайней мере, для меня. Знаешь, думаю, можно попробовать, если никого не найдешь, обращайся. Несколько таких лесенок, и я смогу выплатить кредит. Это же живые деньги. Лучше попытаюсь счастья у торговцев органами, помотала головой Кристен. Слоан охнула, а Брэндон в изумлении уставился на нас. Ты уверена? Я окинул ее взглядом с ног до головы. «Может, обсудим все за чашечкой кофе?» Кристен прищурилась. Я в ожидании поднял брови. «Ладно», — будто превозмогая боль, выговорила она. «Можешь взяться за эти чертовы ступеньки, но только пока я не найду другого человека. А я буду его искать, уверяю тебя». Слон продолжала сверлить нас взглядом. «Ребят, вы ничего не хотите нам рассказать?» Не моргнув глазом Кристин выпалила. Он пялился на мою задницу. Не отрицаю, признался я. Мне нет оправдания, но задница отменная. Брэндон захохотал, а Слоан пристально посмотрела на подругу. Кристин изо всех сил пыталась состроить сердитую физиономию, но было видно, что комплимент ей понравился. Кристин выдохнула. Дай мне свою почту, я пришлю заказы. «Как сделаешь, скажешь мне, и я отправлю транспортные этикетки. Товар буду проверять до отправки в Федекс лично, поэтому даже не думай халтурить». «Постой-ка, у тебя нет мастерской?» — удивился я. «Где, по-твоему, я должен все это строгать? У тебя что, нет гаража или кладовки?» «Я живу в квартире». «Ну вот, похоже, что все отменяется», — ухмыльнулась она. Слоан взглянула на подругу. «Кристен, у тебя же пустой гараж на три машины почти все время простаивает. Может, он сможет работать там?» Кристен покосилась на Слоан. «С удовольствием!» — обрадовался я. Вдруг замигали красные лампочки, и нас оглушила сирена. Поступил вызов. Кристен продолжала сверлить меня гневным взглядом. «Хреново! Как-то не заладилось у нас с этой капризной подружкой невесты. Не везет. Брэндон поцеловал на прощание Слоан. Скорее всего, девчонки уже уйдут, когда мы вернемся. «Мы тут все доубираем», да — пообещала она. «Возьми мой номер у Брэндона», — бросила мне Кристен, скрестив руки на груди, видимо, давая понять таким образом, что не собирается обмениваться рукопожатиями. Поскольку вызов был медицинский, пожарное обмундирование надевать не пришлось поэтому мы с Брэндоном сразу побежали в гараж, где стояла машина. Я почувствовал, что Кристин смотрит мне вслед и улыбнулся. Она меня ненавидит, как и все женщины в моей жизни. Обычная история в последнее время. Не считая Селесты, все шесть сестер и даже мама злились из-за моего переезда. Более того, маленькие племянницы холодно отвечали на звонки, всего по семь восемь лет а уже научились строить из себя обиженных как тебе кристин улыбаясь спросил брендон когда мы садились в машину вроде ничего пожал я плечами надевая наушники мы с брендоном целый год служили вместе в ираке он знал меня как облупленного в других обстоятельствах кристин была бы для меня идеальной парой как раз в моем вкусе. «Мне нравились миниатюрные брюнетки и, по всей видимости, женщины, которые вечно меня куда-нибудь посылают». «Ничего», — удивился он, надевая гарнитуру, «поэтому ты пялился на ее зад». Усмехнувшись словам Брэндона, в машину залез Хавьер, а за ним Шон. «Кристен просто секси. Каждый раз, когда она здесь, я любуюсь ее задницей». Он тоже надел наушники. Правда, меня один раз цапнула ее собака. Все дружно рассмеялись, и я завел мотор. Я ей не нравлюсь. К тому же у нее есть парень. Да и мне пока никто не нужен. Я нажал на кнопку, чтобы открыть гараж, и добавил. Еще с прошлой не рассчитался. В буквальном смысле слова.